Глава 10. Пришло их время. К тому времени, как потушили пожар у гостиной, привели в чувство горничную и избавились от останков в злые дни, в дом вернулись и Оксана с Лизой, которых сопровождал Виктор Шелов. Все собрались в столовой, чтобы обсудить происходящее, и услышанное повергло многих в шок. Информация о быственной личности змееносца, причастности к убийствум полоумной старухи Устиньи и мастера-игрушек, о ритуале, начатом Верховной матерью Змеи на старом кладбище в лесу и в самом деле пугала. К этому добавились новости о гибели Евгении Белявской и Платона Долмацкого. После чего стало ясно, что все члены старого королевского зодиака мертвы, и огненного дракона ничто больше. не сдерживает. Известие о смерти далматского Алёна Александровна восприняла с особой горечью. Всё же они с Платоном Евсеевичем когда-то встречались. Присев рядом с молчаливой Серафимой, она нежно обняла девушку за плечи. Та сначала запыневала, но затем немного расслабилась. Значит, они и правда перестали таиться. Ворвались даже в мой дом, убитым голосом проговорил Егор Зверев. когда все новости были рассказаны. «А я-то считал, что они побоятся сюда сунутся». «Нет же, скитил», — хмуро произнес Тимофей. «Он всегда славился своей непроходимой тупостью. Другие огненные волки трижды подумали бы перед тем, как напасть на этот особняк». Рядом с ним сидела Лиза и крепко держала парня за руку, будто опасалась, что он в очередной раз куда-нибудь исчезнет. Девушка с опаской поглядывала на Ангелину Зверёву, словно в любой момент ожидала нападения с её стороны. Лиза хорошо помнила ту ночь, когда тёмная пыталась убить её в этом самом доме. Но Ангелина смотрела лишь на Егора и не обращала на девушку особого внимания. Выходит, сейчас в Клыково нет безопасных мест, сказала Алёна Александровна. Сколько продержится защитный купол над городом? Он будет держаться, пока у наших ребят хватит сил, ответила Елена Фёдоровна. Сутки точно, может, чуть больше. В это время никто из монстров не покинет город и его окрестности, но никто не сможет и пробиться внутрь, а значит, помощи нам ждать не откуда. Видимо, на поддержку Департамента безопасности Санкт-Петербурга рассчитывать без "Смысленно", вздохнул Владимир Меценцов. Они просто не смогут к нам проехать. Придётся справляться с собственными силами. Сколько людей ты сможешь собрать?" спросил у него Владимир Добрынин. "С учётом тех, кто уже ушёл из полиции на пенсию, порядка 30 человек", подумав, ответил Меценцов. "По крайней мере, это люди, которые могут держать в руках оружие и умеют им пользоваться". "Уже неплохо", кивнул Егор Зверев. плюс дружественные на наоборот не волки и пантеры, плюс охрана академии, которую мы значительно усилили в последнее время. И главное наши ученики. Пришло их время. Ребята обладают невероятными способностями в отличие от большинства взрослых. Только они смогут противостоять нечисти, которую собрали корв с Саяна и верховная мать змей. Сансей Канто отлично их обучил. Плюс некоторые родители, ставил Добрынин, из тех, что успели приехать в Клыково до начала всех этих событий. Я разговаривал с некоторыми из них, они готовы выступить на нашей стороне. Нам нужно собраться в пандемониуме, предложила Елена Фёдоровна всем вместе. Составим план дальнейших действий и посвятим в него учеников. Пока мы лишь предупредили всех о Стасе и Алисе Василисиной на случай, если она вдруг решит объявиться в академии, но дети ждут наших объяснений. Настало время открыть им все секреты ради нашей и всеобщей безопасности. А мне пора собрать моих бойцов. Подхватил Владимир Мезинцев всех, кто служит и когда-либо служил в полиции Клокова, и выдать всем оружие из арсенала полицейского участка. Ритуал призыва огненного дракона уже в разгаре, судя по всем признакам, произнёс Егор Зверев. Наша задача выступить против матери змеи и её паствы, чтобы не дать им закончить ритуал. Подобное действо длится обычно несколько часов, мы обязаны успеть. Это, во-первых. Во-вторых, нужно прикрыть здание мэрии и часовую башню, в которой сидят ребята, поддерживающие купол над городом. Когда приспешники дракона поймут, что к чему, они тут же отправятся туда и попытаются их уничтожить. Мы не должны этого допустить. И в-третьих, нужно защитить жителей Клыкова, особенно тех, кто не в состоянии сам постоять за себя. Как нам распределить силы? Вот что следует согласовать со всеми остальными. Ещё шесть люди моего отца, тихо произнесла Серафима. Несколько человек с неплохими бойцовскими навыками недавно приехали из Санкт-Петербурга, чтобы защищать нашу семью. Все они сейчас живут в нашем доме. Ох, мне нужно позвонить Георгию, схватилась она. Они же ещё ничего не знают. А нам пора навести порядок в доме, заявила Марьяна и приготовиться на случай нового вторжения этих, этих шипастых гадов. Бросьте всё как есть. Не до этого сейчас. Я привёз вас сюда в надежде, что здесь вы будете в безопасности, взгрюнул на Рёну Александру Егор. Но как оказалось, и мой дом далеко не самое тихое место. Лучше вам отправиться с нами в академию, но мы всё же дали им отпор, сказала Сухарукова. Да и вы появились очень вовремя, так что всё оказалось не зря. Однако огненные волки сейчас ещё Тимофей. Значит, в первую очередь вам нужно позаботиться о его безопасности. Они могут прийти за ним и в академию. Я их не боюсь, тут же вскинул голову Тимофей. Мне уже приходилось с ними сталкиваться. К тому же, я нужен им живым, значит, никакого вреда они мне не причинят. «А я вот боюсь за тебя», — потрепала его по плечу Ангелина, — «поэтому лучше не возражай». Лиза бросила на нее задумчивый и вопросительный взгляд. Ангелина почему-то вела себя так, словно Лизы и вообще не была. Значит, договорились, сказал Егор, поднимаясь со стула. Шериф Серафима, звоните своим людям и хватит тут рассеживать. Мы отправляемся в Академию Пандемониум. Нужно собрать всех союзников и обсудить план дальнейших действий.